Третье. В эти дни Виктор Муратов был очень занят и ничего не знал о новости, взволновавшей Землю. Он был срочно вызван в один из вычислительных центров, связанный с экспедицией Жанна Лагерье и контролирующей движение Гермеса. Возникло непредвиденное осложнение. На своем пути астероид встретился с крупным телом, еще неизвестной малой планетой. Локационные приборы и гравиометры своевременно предупредили о встрече, и катастрофического столкновения удалось избежать. Но траектория Гермеса изменилась. Нужно было дать указания Вестону, какие реустановки и на какое время пускать вход, чтобы исправить курс. Легерье и Вестон сами произвели расчеты и сообщили их на землю. Они совпадали с расчетами, произведенными в вычислительном центре. Теперь требовалась четвертая, окончательная проверка. В подобных делах давно уже стала традиция, чтобы вычисления производились четырежды. Как всегда, погрузившись в работу, Муратов выключил из сознания все остальное. А когда работа была окончена, в четвертый раз был получен один и тот же результат – Осталось мало времени, и Муратов спешно отправился в Полтаву. Он мог бы все узнать от Болотникова, но их разговор сразу принял другое направление, и, уехав в Селену, чтобы встретиться там с Геонеей, Муратов даже не подозревал, что в его планы вошло новое и очень существенное обстоятельство. Испанский язык был почти что родным для Виктора. Его родители были русского происхождения, но много лет прожили в Испании. Отец работая в геологической экспедиции, а мать – архитектор на строительстве гигантского детского города на южном берегу Пиренейского полуострова. Виктор родился и провел первые годы своей жизни в Альмерии и там же окончил начальную школу. Зная он о мировой сенсации, Ему стало бы ясно, почему язык Геонеи казался знакомым. Всего четыре дня назад он говорил об этом Болотникову в вагоне Шарекса, но Муратов ничего не знал. Селена поразила его своими размерами. Она была значительно больше Полтавы, хотя считалась пригородом. Город вырос со сказочной быстротой на пустом месте за пять лет. Дома, улицы, даже сады и парки казались особенно чистыми, свежими, новенькими. Чувствовался единый архитектурный замысел всего города. Это производило сильное впечатление грандиозности мысли и труда, вложенных в строительство. Муратов, конечно, знал об огромном размахе работ, идущих всюду на всей планете, о сотнях новых городов, тысячах мелких населенных пунктах, снабженных всеми удобствами, обесчисленном количестве научных и технических станций. Человечество стремилось как можно скорее покончить со старой жизнью, приспособить свою планету к новым, постоянно возрастающим требованиям коммунистического строя. Но как-то так случилось, что он сам жил всегда в старых городах, перестроенных, переконструированных, но все же старых, стоявших столетие. Селена была чуть ли не первым новым, полностью современным городом, который он увидел вблизи. Он усмехнулся, вспомнив свою уверенность, что первый же встречный укажет ему, где искать Геонею. Попробуй найти в таком гиганте. Селена имела форму кольца. В центре помещался огромный ракета-дром. Круговой вечебус привез Муратова через весь город. Он забыл о времени, о своем нетерпении, обо всем. Зрелище целиком поглотило его внимание. На каждом шагу, на каждом повороте открывались ансамбли зданий, один красивее и величественнее другого. Дома оказались воздушными. Обилие зелени подчеркивало легкость конструкций. Огромные проемы окон насквозь пронизаны солнечным светом. Когда Вечебус, замкнув кольцо, остановился там, где Муратов сел в него, он посмотрел на часы и вышел, хотя и был не прочь вторично совершить тот же путь. Времени оставалось совсем немного. На ракетодром он перелетел на планелете. На огромном бетонном поле жизнь шла обычным порядком. Возвращение шестой лунной экспедиции не представляло собой ничего, что могло бы привлечь особое внимание. Чуть ли не каждый день здесь заканчивали свой полет космические корабли с Луны, Марса, Венеры, не считая внутренних планетных линий. И столько же улетали отсюда. Шестая интересовала только узкий круг людей, связанных с космической службой, да еще таких, как Муратов, у которых в составе экспедиции были знакомые. Озабоченно сновали по полю быстрые верткие служебные машины, медленно, солидно ползли чудовищной величины заправочные цистерны, летали на маленьких планелетах дежурные механики и диспетчеры, Далеко в центре поля блестели на солнце корпуса кораблей внутренних, земных линий и посадочных ракет. Межпланетные корабли не опускались на ракетодром. Они высаживали своих пассажиров или ожидали их за пределами атмосферы. В здании «Космопорта» Муратов увидел много людей. Видимо, отправлялся в путь корабль дальнего рейса. И это были покидающие землю и те, кто их провожал. Он сразу наткнулся на Стоуна. Председатель ученого совета обрадовался Муратову, они давно не виделись, и крепко пожал его руку. Итак, сказал Муратов, снова ничего. Да, к сожалению, со вздохом ответил Стоун. Речь шла о шестой. Оба уже знали, что экспедиция опять вернулась ни с чем. Никаких признаков присутствия на Луне спутников-разведчиков или их базы не удалось обнаружить. — Это последнее, — прибавил Стоун. — Нет смысла продолжать поиски, пока мы не узнаем что-нибудь новое, например, от Геонеи. — Внимание! — раздался негромкий отчетливый голос. — Отлетающим на Марс пройти на посадку. «Провожающие могут идти только до веча буса». Вестибюль опустел, и тогда Муратов увидел Марину и Геонею. Они стояли у одного из киосков-автоматов, оживленно разговаривая. Проходившие мимо украдкой бросали любопытные взгляды на эту пару. «Интересно, зачем она сюда явилась?» — сказал Стоун, проследив за взглядом Муратова. «Похоже, что Геонею...» очень интересуют наши поиски на Луне. Откуда она может знать о них?» Стоун изумленно посмотрел на собеседника. «Как?» — воскликнул он. «Вы ничего не знаете?» «Что именно?» «Да вы читали газеты эти дни, слушали передачи?» «Нет», — ответил Муратов. «Мне было некогда. Вы же знаете, чем я занимался». «Ну-ну», — Стоун покачал головой, «и никто вам ничего не сказал». — Вся планета только и говорит об этом, а вы даже не слышали. — А в чем дело, — рассеянно спросил Муратов. Он думал о том, как ему подойти к Геонеи, чтобы это получилось естественнее. Обе девушки стояли спиной к ним. Но при первых же словах Стоуна рассеянность как рукой сняло. Он слушал в полном изумлении. — Вот это новость! Гианея знает испанский язык? Невероятно! «Теперь вы понимаете?» — спросил Стоун. «Еще бы! Именно понимаю, что весь мой план рухнул». «Почему же?» — Стоун знал о намерениях Муратова. «Скорее наоборот. Это вам поможет, но только надо быть очень и очень осторожным». «Вот именно! А это как раз и означает, что нужен новый, совсем новый план». Геонеи не следует показывать, что нам известна ее тайна. Я посоветовала бы вам, как бы случайно, в удобный момент заговорить при ней по-испански с вашей сестрой. Выберите интересную для Геонеи тему. Интересно и важно проследить, как она будет реагировать на это. Муратов опасливо посмотрел на Геонею. Она находилась от них в шагах в тридцати, не больше. «Мы говорим слишком громко», — шепнул он Стоуну. «Гианея слышит более чем хорошо. Мы же говорим не по-испански, а кто ее знает. Может быть, она понимает. После того, что вы рассказали, я ни за что не поручусь». «Да, это, пожалуй, верно». Толпа пассажиров, только что вошедших в вестибюль, отделила их от двух девушек. Очевидно, прибыла посадочная ракета, с прилетевшего корабля или корабля внутренних рейсов. Муратов, поглощенный новостью, не расслышал сообщения диспетчера. Сто он посмотрел на часы. «Шестая должна прибыть минут через двенадцать», — сказал он. «Идите к ним». «Опасаюсь немного. Геонея, возможно, не захочет говорить со мной?» «Вряд ли. Ваша сестра сообщала, что Геонея еще вчера снова спросила про вас». «Я угадал», — подумал Муратов. Она рисовала пейзаж Гермеса не случайно. Но Марины и Геонеи не оказалось на прежнем месте. Они куда-то ушли. Муратов отправился на поиски. С самого утра Геонея нервничала. Это было хорошо заметно по ее движениям, голосу, выражению лица. Марина видела, что какая-то неотвязчивая мысль не дает покоя ее подруге. Как всегда перед завтраком они отправились в ближайший плавательный бассейн. В эту эпоху гимнастические залы и бассейны являлись непременной принадлежностью каждого населенного пункта, каждого крупного дома. Но небольшие домашние бассейны не удовлетворяли Геонею. Она любила не только освежаться, но и плавать. В это утро, словно забыв о времени, Геонея очень долго не выходила из воды. Марина давно уже оделась и, сидя в соломенном кресле, ожидала подругу. Неутомимо и быстро Геонея бесчетное число раз пересекала стометровую водную дорожку классически красивым кролем и, как всегда, постепенно собралось довольно много зрителей. Редкий спортсмен земли обладал таким отточенным стилем. С равномерной правильностью, напоминавшей машину, выходили из воды и снова врезывались в нее зеленоватые руки Геонеи. Тяжелая масса черных волос, колеблющимся плащом, почти закрывала гибкую фигуру девушки. В зеленой воде бассейна, ярко освещенной лучами солнца, свободно проходившими через прозрачную крышу, Гианея выглядела как призрак. Марина хорошо помнила первое посещение бассейна, вскоре после прилета гостей на землю. Помнила, как неохотно Геонея согласилась надеть купальный костюм. Большого труда стоило тогда объяснить ей жестами, что нельзя закрыть доступ в бассейн другим людям. Вспоминая ответные жесты гостей, Марина понимала теперь, что Геонея хотела сказать, что не видит причин, почему она должна надевать костюм, если в бассейне кто-нибудь находится. Да и сейчас, спустя полтора года, она, видимо, не понимала этого. Всем давно стало ясно, что Легерье неправильно понял поведение Геонеи в самом начале ее пребывания среди людей. Она разделась при всех не потому, что относилась к людям высокомерно или пренебрежительно, а просто потому, что так было принято среди ее соплеменников. Они не видели причин прятать свое тело от чужих взглядов. Больше часа Марина ожидала. А когда Гианея наконец, вышла из бассейна, у нее не было заметно никакого утомления. Казалось, что она могла бы проплыть еще столько же. Они вернулись домой. За завтраком Геонея неожиданно попросила показать ей Селену. До сих пор ни единым словом она не пояснила причин, побудивших ее приехать в Полтаву. Город ее явно не интересовал. Все три дня она почти не выходила из дома. Но просьба нисколько не удивила Марину. Она ждала ее, давно не сомневаясь, что именно прилет шестой лунной экспедиции заставил Геонею явиться сюда. Теперь уже не приходилось удивляться, откуда она знает. Осведомленность гостей в земных делах перестала быть тайной. Но что могло заинтересовать ее в этой экспедиции? И непонятной была нервозность Геонеи сегодня. Длительное плавание явно имело целью успокоить возбужденные нервы. Что тревожило Геонею? Ну, хорошо, рассуждала Марина. Допустим, она хочет встретить шестую. В составе экспедиции нет ни одного человека, которого она знает. Результаты? О них она могла прочитать или просто спросить. Не зачем было приезжать сюда из-за этого? Если она читает испанские журналы, то должна знать, что пять предыдущих экспедиций вернулись ни с чем. У нее нет причин тревожиться. Даже если она действительно принадлежит к тем, кто является хозяевами разведчиков, найдут их или нет, Это, конечно, может интересовать ее, но не может служить причиной встречать экспедицию лично. Вчера Гианея удивила Марину внезапным вопросом, приедет ли ее брат в Полтаву. Она не прибавила встречать шестую, но было ясно, что спрашивала именно об этом. Марина ответила, что да, Виктор приедет. Геонея никак не реагировала, Ничем не показало, какое впечатление произвел на нее этот ответ. Можно было подумать, что она его вообще не слышала. Уже несколько раз Гианея просила Марину познакомить ее с Виктором. Но до сих пор ничто не указывало, что она знает о тождестве брата Марины с человеком, доставившим ее с Гермеса на землю. Теперь получалось, она и это знает. А когда Гианея тут же стала рисовать в альбоме «Пейзаж», Гермеса с Виктором на переднем плане, на этот раз не скрывая рисунка, Марина окончательно убедилась в осведомленности Геонеи. Кого же хотела видеть девушкой нового мира? Брата-подруги или спутника в полете? Хотела ли она познакомиться с близким Марине-человеком или снова встретиться со старым знакомым? Если верно второе, то на это должна была существовать какая-то причина. Может быть, не прилет лунной экспедиции, а именно предстоявшая встреча с Виктором так сильно взволновала Геонею? Марина немедленно сообщила обо всем Стоуну. В ученом совете с большим удовлетворением встретили это известие. Вопрос Геонеи давал все основания считать, что девушка решила открыть карты, что у полотна Шарекса Она не проговорилась, она намеренно дала понять, что знает многое, чего не могла бы знать, не владея земным языком. Но почему тогда она прямо не сознается в этом? Было похоже, что Геонея все еще чего-то опасается. Марине рекомендовали отнестись ко второму случаю откровенности Геонеи так же, как к первому, сделать вид, что она ничего не заметила.